Глава 14. Рыцари Востока. Я телепортировался в то место, где находился Лео. Тем не менее, телепорт дается человеку очень сложным, поэтому я не мог сделать это с высокой точностью. Из-за того, что моя цель была близка, я начал лететь к нему, подняв облако пыли подо мной. Как я ожидалось от Лео, он направлялся в сторону Киля и мчится на полной скорости вместе с рыцарями. Я приземлился на некотором расстоянии впереди и жду прибытия Лео. Через некоторое время Лео заметил мое присутствие и остановил свою лошадь. Сильвер, верно? Верно. Рад встретить вас, ваше высочество Леонард. Прямо сейчас у меня нет времени на официальное представление. Для тебя необычно появляться прямо сейчас. Могу ли я считать, что ты пришел в качестве подкрепления? Да, это мое намерение. Тем не менее, вы должны отказаться от такой спешки, как эта. Что ты имеешь в виду? Спросил Лео с необычно сердитым тоном. Он знает, что цунами уже произошло, и не хочет тратить время впустую, направляясь к Киль. Именно поэтому я решил показать себя здесь. Я не могу позволить ему отправиться на эту орду монстров с этой небольшой группой рыцарей. С таким количеством монстров, атакующих Киль, даже если с вами есть имперские рыцари, это все равно, что лить воду на горячий камень. Примечание Анвейтера. Японская пословица, означающая делать то, что обязательно потерпит неудачу. Ты не узнаешь, пока не попробуешь. Должна быть хотя бы одна жизнь, которую мы можем спасти. Это великолепное решение, но вы не можете спасти людей только своими чувствами. Те рыцари вокруг вас должны знать это, верно? Лео смотрит на своих рыцарей. Выражение его лица казалось слегка расстроенным после того, как он увидел серьезное выражение рыцарей. Я давлю на него еще раз. Раз нами уже произошло, вам нужна армия, чтобы остановить все это. Где можно найти такую армию? Ты говоришь, что я должен стоять в стороне, потому что я ничего не могу сделать? Мой отец, сестра и граждане, есть люди, которых я должен защищать там. Если я оставлю их, я не смогу простить себя. М да. я не помню, чтобы когда-либо говорил, что вы должны отказаться от них. Я просто говорю вам что вы должны подготовить больше военной мощи, прежде чем подскакать туда». Лео был встревоженным, но, услышав мои окольные слова, он постепенно успокаивается. Наконец, я перехожу к основному вопросу. «Принц Леонард, рыцари Востока – это не просто имперские рыцари вокруг вас». «Вы говорите мне, чтобы я попросил помощи у ордов в этом районе?» «Такое глупое предложение! Использовать рыцарей под руководством этих местных лордов! Даже если это приказ принца, его авторитет все равно ниже! Даже если они закроют глаза и откажутся от своих рыцарей! Как вы думаете, сколько дней потребуется, чтобы мобилизировать этих рыцарей?» Рыцарь-капитан сказал это, будучи раздраженным. Он, должно быть, думает, что такое предложение было нереальным. Что ж, это правда. Что потребуется много дней, чтобы мобилизировать этих рыцарей? Собрать этих рыцарей нереально, но если это я, я могу осуществить это в реальность. Оставь это мне. Вопрос здесь в том, если у принца желание сделать это или нет. Возможно, вам сделают выговор после того, как все закончится. Готовы ли вы принять эту возможность? Серьезны ли ваши слова о спасении своей семьи и граждан? Если я могу их спасти, меня не интересует моя позиция. Ты можешь мобилизировать рыцарей. Под моим именем. Скажи мне, как? Ваше Высочество! Это срочно. Если это для защиты Его Величества, я могу сделать все, что угодно. Нет проблем. Теперь Сильвер, скажи мне, как их спасти? Это великолепная решимость. Метод прост. Я использую магию телепортации, чтобы открыть ворота на холме возле киля. Используйте ворота. Вы произнесете им речь, объясните ситуацию этим рыцарям и направьте их к воротам. Это был нелепый метод. Не имея доказательств того, что он действительно принц, он должен убедить сбитых с толку рыцарей запрыгнуть в подозрительный магический портал. Их непосредственный хозяин — их ворд. Если их ворд повелел им не делать этого, тогда все будет кончено. Все будет зависеть от Лева. Если бы он мог собрать только нескольких рыцарей, я бы потратил впустую свое драгоценное время и магическую силу. Тем не менее, это все еще стоит попробовать. Фестиваль все еще продолжается. Карос, который находится на первом месте, вероятно будет дисквалифицирован так же, как и я, который был на втором месте. На третьем месте будут только Лео и Гордон, если ему удастся собрать рыцарей и поохотиться, На этих монстров он сможет победить. Более того, организовав сбившихся столку рыцарей, мы можем решить эту ситуацию одновременно. Единственная проблема в том, сможет ли Киль продержаться до этого времени. Вот почему я отправил туда Элну. Здесь не должно быть никаких проблем. Если бы это была ситуация, когда даже Элне было бы тяжело, то подкрепление с небольшим количеством рыцарей и Лео ничего бы не решило. «Так что вы планируете?» «Вы не уверены?» «Верно. У меня нет такой уверенности. Но я сделаю это. В конце концов, Нисан скажет мне попробовать». «Я не могу представить себе то, как тупой принц делает это». «Ты просто не знаешь его. Знаешь, решительность моего брата действительно выдающаяся. Даже сейчас он, должно быть, уже что-то решил с этим делать». Услышав его, мои глаза округлились за маской. Подумать только, что ли он думает обо мне вот так. Это неплохо. Вот как. Хорошо. Сказав так, я сложил руки. То, что я использую сейчас, не является магией телепортации для моего личного использования. Это магия, чтобы открыть врата для других. Через некоторое время врата, которые соединяются с холмом, завершены. Они достаточно большие, чтобы в них одновременно могли выйти около десятка человек. Такие врата, которые нестабильно искажают пространство, «Это не те вещи, в которые каждый захочет войти. Итак, я захожу первым. а Затем, недолго думая, Лео следует за мной. Мое зрение на мгновение исказилось, но потом я стою на холме». «Итак, это магия телепортации?» «Очень стоящая вещь. После того, как я произнес эти убедительные слова, я открываю те же ворота в семи крупных городах вокруг Киля. Теперь все зависит от Лео». «Я использовал магию, чтобы усилить ваш голос. Вы можете начать сейчас». Цари Востока, которые слышат мой, мой голос, пожалуйста, послушайте меня. Я Леонард Лекс Адлер, Восьмой Принц Империи». Лео медленно говорит. Он знает, что он не может провалиться сейчас. Не торопясь, он следит за тем, чтобы они правильно слушали его. Он спокоен. Это на самом деле может работать. М «Да». В Настоящий момент, на востоке произошло цунами, и киль находится в центре всего этого. Они находятся в опасной ситуации. Прямо сейчас, я собираю рыцарей, чтобы пойти туда вместе. Если вы слышите мой голос, я хочу, чтобы вы вошли в волшебные врата неподалеку, и присоединились ко мне. Вам не нужно просить разрешения вашего орда. Я... Хочу, «Хочу, чтобы вы решили сделать это самостоятельно. Я понесу всю ответственность». Хотя речь закончилась, Лео вдыхает и вытаскивает меч. Затем он заявляет с более громким и восторженным голосом. «Защитите, Защитите людей Киля! Рыцари, у которых, у которых все еще есть сердца! Рыцари, Рыцари у которых, у которых еще, еще есть мужество! Те, кто разделяет мои идеалы! Присоединяйтесь!» Я, «Я с нетерпением не жду вашего решения!» Когда Лео завершил свою речь, его фигура была похожа на фигуру отца на поле битвы. Имперские рыцари вокруг него также должны быть тронуты. Они с богоговением смотрят на Лео. Однако только Лео смотрит на ворота с серьезным выражением лица. Там никто не проходит через них. Когда я думал, что мы потерпели неудачу, в одной из врат появился молодой человек. Молодой человек был удивлен, когда впервые использовал магию телепортации. Но как только он увидел фигуру Лева, он поспешно спустился с лошади и опустил голову. «Рейцар Гесена, Ганс, подотчётный на дежурство. Я пришел, чтобы присоединиться к вам, ваше высочество, Леонард!» «Ты молодец, Ганс. Я благодарен тебе. Нет...» Это я должен чувствовать благодарность с тех пор, как я услышал, что ваше высочество посещает различные деревни. Я хочу сражаться под вашим знаменем, принц Леонард. Так думает не только я. Есть и другие. Они сейчас собираются. Пожалуйста, подождите их. То, что привлекает взгляды людей, и, естественно, собирает их, это харизма. Прямо сейчас, по этому определению, Лео – это сама харизма. Сквозь дыры рыцари собираются один за другим. И в конце... «Меня зовут Фолькер, лорд Улема. Я принес 500 рыцарей, чтобы присоединиться к вам, ваше высочество». Старик появился верхом на лошади. Ему уже должно быть за 60. У него хорошее телосложение, и все, кроме седых волос на голове, заставляет меня волноваться. «Фолькер, я рад, что вы присоединились к нам, но с вами все будет хорошо». «У меня есть сердце и смелость. Если у вас что-то, что вас не устраивает...» «Нет. Если вы в порядке, то я не против. Спасибо, что присоединились к нам. Вы можете присоединиться к нам. Я буду полагаться на вас». Глядя на силу в глазах Фокера, Лео сказал это с улыбкой. Возможно, он заставил его врасплох. Фокер широко открыл глаза и сразу же ответил громким голосом. <смех> Позвольте мне показать вам мою силу. Я с нетерпением жду этого. Восточные рыцари постепенно собирались вместе, их число теперь превышало три Они могут быть беспорядочными, но их моральный дух высок, потому что они собрались здесь не по чему-либо а приказу, они а здесь по собственной воле. Увидев их, я чувствую себя уверенным, с этим не должно быть никаких проблем. Сильвер. Спасибо за твое сотрудничество. Я просто действую ради людей как авантюрист. И еще рано благодарить меня. Вы можете сказать это мне снова, после того, как мы спасем Киль. Ну, я иду вперед. Сказав это, я перешел в Киль, используя магию телепортации. Там я увидел нелепое зрелище над городом.